Глава шестая. Добрый день, господа, сказал Воронцов Лучезарно улыбаясь. Надеюсь, не помешал? Я, собственно, по другому поводу сюда наведался, но услышал, что у вас здесь как бы большой сбор. Ну и не смог ни заглянуть, н е представиться. А как ты, собственно? начала Сильвия, желая спросить, каким образом Дмитрий попал в замок, не возбудив мирового континуума. Если бы он воспользовался блоку универсалом или СПВ, она бы получила соответствующий сигнал на свой портсигар. Дарч и Арчи Бальт непременно бы среагировал, не пустил постороннего без доклада. Но адмирал ее перебил. Есть способы, дорогая. Есть и порох в пороховницах и все прочее. Воронцов, как известно, был первым из братства по специальному приглашению посетивший замок, и тот некоторым образом был на него настроен. Большинство помещений в предназначенном для людей секторе Дмитрий сам придумал и воплотил в дерево и камень. Конструируя Вальгаллу, тоже непосредственно взаимодействовал со специально выделенными для этого интеллектуальными и производственными мощностями. д а и о б с л у ж и в а ю щ и й пароход роботы были частью личности все того же замка, т того Дмитрий был, что называется, первый среди равных для этой псевдоличности, а может и просто первый без всяких оговорок. И для того, чтобы попасть сюда, Воронцова не требовались никакие технические ухищрения. Еще в самом начале Антон вручил Дмитрию совсем крошечный приборчик размером с таблетку валидола, который достаточно было приложить за ухо, чтобы из любой точки пространства времени оказаться в замке, причем в требуемый момент. Тогда Антон еще пытался вести с помощью Воронцова отдельную игру, для чего я обеспечил ему возможность экстренной не только связи, но и спасения. Если вдруг возникнет не преодолимая собственными силами опасность, как в белорусских лесах летом 41 года, г о например. Вот сейчас он этой штучкой и воспользовался. А стоило ему оказаться в пределах замковой территории, место совещания Сильвии с братьями-аналогами как бы само собой нашлось. Но это сейчас не имеет никакого значения. Просто и м е й в виду, что в отношениях с замком у меня перед всеми остальными есть некие преференции. И раньше были, и впредь, надеюсь. ф ё с т с е к у н д о м сразу отметили, что Сильвии его слова очень не понравились. Натура у нее была всем известна какая, и она уже успела настроить себя на то, что замок действительно переходит под ее контроль, по крайней мере сейчас. А что дальше будет, потом мы посмотрим. То, что она таким образом брала реванш за проигрыш Антону, е ё стимулировало еще больше. И тут вдруг появляется Воронцов, которого она в своих расчетах. совершенно не учитывала и вообще привыкла воспринимать как личность не от мира сего начальник тыла, как он сам иногда любил представляться, не очень при этом скрывая несколько ироничное отношение к собственным словам и к собеседнику, который воспримет это слишком серьезно. Но безусловно добрый человек, лишённый амбиций, готовый помогать всем, никогда не претендовавший на первые роли, кроме как на палубе своего парохода. А он вдруг вон как заговорил. Вроде как указал всем на заявочный столб, вбитый им раньше прочих и по всем правилам. Мол, и г р а т ь с я и г р а й т е с ь но в случае чего посиреть грязи долой. Берестин смотрел на Воронцова молча, в душе, наверное, забавляясь. А ф ё с т с явным удовольствием. Союзник, похоже, решил открыто заявить о своей позиции. Могучий союзник, сразу меняющий все расклады. Только Секонд не слишком понимал сути происходящего. Ему и своих забот хватало. чтобы еще и вникать в тонкости отношений и приоритетов внутри братства. Воронцов подсел к столу, негромко позвал а р ч и б а л ь д а Тот никак не мог его услышать, даже если бы стоял у двери, приложив ухо к замочной скважине. Вернее, нормальный слуга не услышал бы, а этот буквально через мгновение уже возник на пороге. Дмитрий в принципе мог бы вообще ничего вслух не произносить, эффект был бы тот же. Замок с первого дня умел реагировать и на мысли, и на зрительные образы. п р е д с т а в л я е м ы й Воронцовым. Мне чистый прибор, сам понимаешь, и бутылочку Селекта к кофе и боржомчика из холодильника. Примечание: Селект крепкий ликер западно-германского производства, очень популярный в кругах московских эстетов конца ш е с т и д е т ы х годов XX -го века. Некогда весьма загадочный и грозный господин б о л н о й с в роли официанта. Смотрелся тоже вполне адекватно. с и ю м и н у т у с сделаем и исчез со скоростью о г е н р и е в с к о г о поросенка. Берестин снова засмеялся. Такое на него сегодня нашло эмоционально подвижное настроение. Вы тут, наверное, непременно проблемы войны и мира обсуждаете. Не возражаете, если я поучаствую? Осведомился Воронцов, улыбкой ответив на смех Берестина, извлек из кармана совсем недавно спрятанную туда трубку с огнем. Как было принято среди офицеров российского императорского флота в начале прошлого века. Несколько потянул, разгорелось, выпустил клуб медово-пахнущего дыма. Какие же могут быть возражения? Сделала вид, что удивилась Сильвия. Просто мы не думали, что тебе это сейчас интересно. Иначе непременно бы пригласили. Да пустики. Так вспомнилось вдруг прошлое. Захотелось с т р и н о й тряхнуть, вдохнуть, как говорится, тревожного воздуха большой войны. к а к о й именно? Осведомился Берестин. То есть где? У нас или... Он кивнул в сторону Секонда. Ну какая на нашей стороне сейчас может быть война? Разве что внезапная, термоядерная. Пренебрежительно махнул рукой Дмитрий. А в той ты каким образом думаешь поучаствовать? Ну я все ж таки считаю линейным крейсером командую. И это он имел в виду вооружение Вальгаллы, хоть и у с т у п а ю щ и й новейшим английским крейсерам и линкорам числом и калибрами своих орудий. но значительно превосходящие их д а л ь н о б о й н о с т ь ю меткостью и скорострельностью. Это не считая ракетного вооружения и само наводящихся торпед с дальностью до 10 миль и скоростью 70 узлов. Еще и зумрут у меня есть, так ч т о п о воевать найду чем. Хотя и скадренные бои затевать едва ли придется. Блох ловить по одиночке долгое и м у т о р н о е занятие. Хватит с нас и 21 -го года. Тогда я свои нереализованные инстинкты полностью удовлетворил. Примечание. Смотри вихри вальгаллы. Я кое-что другое предложить хотел. Нет, ваши планы и в т о р г а т ь с я н е собираюсь. Просто показалось интересным кое-какие соображения проверить. Вы ведь а р ч и б а л ь д а обратно в игру водить пока не собирались? Пока нет. Если ты имеешь в виду за пределами замка, ответила Сильвия. Вот и хорошо. А у меня есть на его счет некоторые планы. И еще. Скотранджи, что думаете делать? Я решила, что в ю г о р о с с и ю ему теперь не зачем отправляться. У Олега без того свободного оружия более, чем достаточно. Завтра переправим его обратно и на месте решим, что и как должен будет делать он, что мы займемся привычной, но более социально ориентированной деятельностью. Не пойдет. Отрицательно качнул головой Воронцов. Первоначальный вариант лучше. Поедет он в гости к Басманову и о поставках договорится. А я помогу ему получить все, что нужно, и переправить. Но зачем? Помните конец вечности? спросил Дмитрий, обращаясь как бы ко всем сразу. Сильвия сделала не понимающие глаза. Она такими п у с т я к а м и предпочитала не интересоваться, хотя за время долгого общения с братьями сразу поняла, что речь идет о книге, а не о чем-то другом. Что именно? осторожно спросил Берестин. Он книгу читал. в отличие от ф ё с т а с секундом, для которых это была слишком уж глубокая древность, изданная за много лет до их рождения. Место, где Харлан говорит, ваши расчёты предусматривали мучительную гибель двенадцати человек, а я для МНВ обойдусь перестановкой ящичка с одной полки на другую. Но приблизительно помню, кивнул Алексей. Вот и здесь поставленных целей можно достичь с гораздо большим эффектом, чем вы на планировали. Я бы сказал заделом на будущее, но для этого мне сначала нужно с самим Эфенди поговорить. Он не стал при всех заявлять, что идея Сильви и о прекращении миссии Катранжи Басманова, переданная ему ф ё с т о м является и с военной, и с дипломатической точки зрения абсолютно непрофессиональной. Он у нас здесь как русский купец Катанов проходит, уточнил Секонд. Не принципиально. Надеюсь, я не задел чьих-то чувств, проявив определенную бесцеремонность. Знаете же, что такое откровенность без церемониала? Говорил Воронцов вполне серьезно, но с тем особым выражением лица, по которому хорошо знающие его люди легко угадывали, что произнесенное следует расценивать как крайнюю степень иронии, также именуемую и сарказмом. Нет, что ты, мы все с удовольствием примем любую помощь. Положение ведь действительно сложное. Сильвия постаралась, чтобы слова ее прозвучали предельно благожелательно. Она на самом деле понимала. что поддержка Дмитрия, решившего сойти со своих г о р н и х высот, будет весьма и весьма полезна. Если она опытнее его, то он несомненно изобретательнее, да, пожалуй, и умнее, применительно к предложенным обстоятельствам. И не время сейчас мериться самолюбиями, тем более, что ее самолюбие Воронцов задеть не мог по определению, ибо они находились в разных плоскостях. Вот если бы она стала навязывать ему свое внимание, а он его демонстративно отверг, тогда да. Но ей хватало здравомыслия с самой первой встречи, даже не пытаться испробовать о нем свои чары. Уж в этом вопросе она была специалисткой высшего класса. Только с фёстом досадный пробой вышел, не учла, что его лично Шульгин тренировал и воспитывал. Ну тогда продолжим работу каждый по своим планам. А мне достаточно будет с ребятами несколькими словами переброситься, а потом и Брагима повидать. Что, даже на обед не останешься? С милой улыбкой спросила Сильвия. От чего же? С удовольствием. На обед переходящий в ужин пойдет. На нем заодно окончательно все согласуем, с учетом предварительных консультаций. Кстати, если не затруднит, для меня хоть полчасика з а р е з е р в и р у й перед самым ужином, чтобы потом за общим столом наши позиции выглядели монолитно едиными. Не думал я, что вы решите лично в дела наши вмешаться, сказал ф ё с т когда они втроем расположились в любимом адмиральском кабинете Воронцова. Здесь братья а н а л о г и были впервые, и с л ю б о п ы т с т в о моглядывали явно избыточное на их вкус убранство помещения, модели кораблей, застекленные книжные шкафы, фотографии в чрезмерно причудливых разных рамках, абордажное холодное оружие, и с т а р и н н ы е навигационные приборы на стенах и отдельных столиках, музей да и только, слишком пышные ковры на полу, массивные кожаные кресла, титанический письменный стол под стать шестиметровым потолкам. и четырехметровым стрельчатым окном, выходящим на с у м р а ч н ы й морской берег. Первый хозяин оригинала этого кабинета, адмирал Григорович, любил такую вот смесь ампира, барокко и модерна, а Воронцов ничего менять не стал, только подкорректировал кое-что под себя. И погода снаружи была такая же, как в день его первого сюда прихода. Странно было бы Дмитрию видеть все это в лучах яркого тропического солнца, а вот так, многослойные с е р о с и з и е тучи. то и дело проливающие холодным серым дождем свинцовое, даже на вид холодная вода неспокойного океана пустынный каменистый пляж п о с в и с т свежего ветра в каминной трубе в самый раз не все же мне на главной базе отсиживаться решение по чужим аэропортам на глобусе принимать надо и самому иногда командирскую рекогносцировку проводить заодно и с настроением войск лично познакомиться а то ведь гладко было на бумаге ответил Воронцов опять же на неловимой у грани между серьезностью и иронией. Если не трудно, посмотрел он на секонда, разожги камин, там все приготовлено, только спичку поднести. Уютнее будет. Выдвинул правый верхний ящик стола, достал оттуда коробку сигар. Угощайтесь, настоящие, прямо из 1906 года. Сейчас таких не бывает уже. Любил их высоко превосходительство хорошими сигарами побаловаться. Приличный запас всегда при себе держал. н у ко мне и перешло по наследству. Я их специально отсюда не забираю. Когда в замке оказываюсь, тогда и балую себя. Твой наставник их тоже весьма уважает, сообщил он ф ё с т у вспомнив, как они с Шульгиным дымили тут за о б с т о я т е л ь н о й беседы, с веселым треском хорошо высушенные, тоже с 1906 г о д а б е р е сты. Начал разгораться камин. Ты там только вьюшку не трогай. Она как раз под с д е ш н и е ветры отрегулирована, предупредил в о р о н ц о в Секонда. Но ну, садитесь, поговорим. По пути там из погребца. Указал он на приличных размеров сундучок из дорогих пород дерева, инкрустированный то ли слоновой, то ли моржовой костью. Тоже на флотские сюжеты. Чего-нибудь на стол прихвати. Покойный адмирал все больше х е р и с и Марсалу предпочитал. Ну и вы продегустируете, тоже вполне экологичные продукты, и исключительно и от эксклюзивного поставщика. В погребце, то есть специальном дорожном вместилище, именно для напитков и необходимых приборов, оказался и набор серебряных стопок и чарок по шесть штук, примерно сто и двухсот граммовых, как эти дозировки именовались по старорусски, секунд не помню. Таким вот образом, парни, сказал Воронцов, отпив три чарки хереса. Ароматного, выдержанного, не меньше чем двадцатиградусного. Неплохо предки жили, согласны? Близнецы дружно кивнули. Такое вино именно для хорошего долгого разговора и предназначено, и под определенную погоду, у горящего камина. Здесь Дмитрий Сергеевич безусловно прав. Значит, сначала катранжи. Это у Сильвии экспромт? Отменить его в о е ж а за оружием Югоссию? о р Или она с вами советовалась? Экспромт чистой воды. Она на совещании в присутствии императора мне его как готовое решение выдала. Я возразить попробовал, хотя бы в чисто техническом смысле, но она сказала, что все орг вопросы берет на себя. Ответил Second, поскольку операция с и б р а г и м о м проходила по его ведомству. Ну, если это пока непонятный нам замысел, то просто ошибка и не одна. Мы их вовремя и деликатно исправим. А в чем главное из них, догадались? Ну вот ты, академик. Обратился он непосредственно кляху второму. Наверняка ведь по военной экономической статистике двенадцать баллов получил. Что скажешь? Тот сосредоточился, даже по школьному наморщил лоб. в о р о н ц о в дал ему явную подсказку, а он не мог сообразить, к чему именно она относится. Военная экономика, военная экономика. При чем она тут? Оружие ведь Катранжи получает за очень хорошие деньги и не только деньгами будет расплачиваться. Самой России и Югороссии тем более. Оно практически ничего не стоит, за исключением накладных расходов. По любому параметру рентабельность тысячи процентов. Где же тут подвох? Афест, кажется, уже догадался. Вон едва с языка рвущееся слово сдерживает. Ну ему проще. Они с Францовым современники. Наверняка прецедент вспомнил, какого и Сильвия не учла. Что же это у меня мысленный запор какой-то? Ну ладно, хватит терзаться. Сжалился Воронцов над полковником генштабистом. Не бери в голову. С такой проблемой вам действительно сталкиваться может и не приходилось. Ты просто вечером спроси у леди Спенсер наедине и как бы между прочим, что она о Лендлизе помнит и в чем там была главная проблема. Секунд хлопнул себя ладонью по лбу от досады. Нет, ну действительно, как я не сообразил. При чем тут имперские склады полные оружия? А как его транспортировать в условиях войны до нужного места? Вот именно. Мы хоть миллион стволов со складов европейской России отпустим, а бойцы, ждущие от Касабланки до Калькуты, раз сосредоточены, и все коммуникации под вражеским контролем. Значит, раз согласны, что ваш вариант неприемлем, для Ибрагима все оставляем по-прежнему, а транспортную проблему я беру на себя. Разберемся не в первой. Возражения есть? Возражений нет. Кивнул, но очень похоже с и м и т и р о в а в к р а с н о а р м е й ц а Сухова. Переходим ко второму вопросу. Дело в том, что Даяна произвела в своей школе досрочный выпуск, как бы п р а п о р щ и к о в военного времени. А это значит, что в ближайшее время ваши распоряжения могут быть представлены сотня с лишним специалистов обоего пола, известного вам уровня. Пока что они проходят заключительную шлифовку на Вальгалле. Какие соображения? В смысле, кто именно согласен взять их в свое подчинение? То есть под какую реальность их з а т а ч и в а т ь После непродолжительных споров сошлись на том, что основная часть пополнения будет направлена все же в распоряжение Секонда. У него есть уже действующая и хорошо отлаженная структура печенегов. Просто один нынешний девичий взвод в новую полноценную роту нужно будет развернуть целиком из в а л ь к и р и й Рот мне хоть Вильяминову поставить, чин позволяет, личные качества тем более, и все барышни ее помнят. Рады будут под началом воскресшей подружки служить. Немногочисленных парней сразу возьмет себе Фест. Подготовить по собственной программе, оформив их пока как личных адъютантов. Многовато, конечно, по его должности, но вопросов задавать все равно никто не осмелится, особенно если все разом свитой за ним ходить не будут. Да о чем тут говорить? Всего семнадцать человек, якобы прикомандированные с той стороны подпоручики, выпускники т о б о л ь с к о г о или Уссурийского егерских училищ. Кому какое дело? Вы меня сегодня же на пароход отправьте. Я сразу и займусь. Загорелся он, получив возможность в свою очередь почувствовать себя на месте Шульгина, обретя внезапно столько послушников. Свободно. Сегодня тут закончим и после ужина пойдешь вместе со мной. Раньше не стоит, иначе опять начнем путаться во временах. Кто из нас сколько где пробол и какая дата какой соответствует? Так есть же компьютер, чтобы за всем этим следить. Термометр тоже за т е м п е р а т у р о й следит. Однако если от тифа помирать будешь, вряд ли поможет. Нам даже один лишний парадокс и то много. А я, спросил с е к а н д а ты домой вернешься и сколько потребуется? Станешь ИИ м о свои функции выполнять? Ответил Фест. Не впервой же. Да много г о о т тебя на моей стране не потребуется. Вовремя переодеваться, появляться где надо. иногда для важности щёки надувать, как киси в о р о б ь я н и н о в у Не беспокойся, н а п р я г а т ь с я не придется. В любом случае Людмила с е л а н с к о й за тебя все, что нужно сделают и все подскажут. В отличие от нас с тобой у них и память, и исполнительность абсолютные. Ты же завтра хотел вернуться, забеспокоился секунд. А говоришь так, будто... Да я по тому же принципу. Идешь в лес на день, б е р и хлеба на неделю. Мало какие у них там сбои бывают в эфирных т ы м и р а х С Катранджи они встретились тоже втроем, поскольку на каждом лежала своя часть задачи. И б р а г и не обращая внимания на мундир, любой слуга может надеть костюм господина. Сразу почувствовал воронцове весьма значительное лицо, как минимум не уступающее в статусе Чекменеву, а возможно в чем-то его и превосходящее, как прирожденный лидер и владыка полумира. Образно выражаясь, он людей сопоставимого со своим круга чувствовал сразу. Отчего и не стал затевать никаких дипломатических и прочих игр, принятых в обществе стадных млекопитающих для выяснения, кто тут альфа, кто о м е г а Тем более рядом присутствовали оба полковника Ляхова, к наличию которых и взаимозаменяемости турок давно привык, считая одним из законов природы сопряженных миров. Однако при этом не удивлялся отсутствию собственного аналога, понимая, что если бы таковой имелся, эти г е у р ы не п р и м е н у л и бы использовать и его в своих играх. Сейчас они с Францовым просто познакомились, как новые деловые партнеры, и сразу же перешли к делу. Я бы хотел услышать, Иван Романович, как вы намерены распорядиться товаром, за которым направляетесь в столь дальние и рискованные путешествия. Вроде нашего Афанасия Никитина, спросил Дмитрий. Не совсем понял, осторожно переспросил Катранжи. Вы в качестве кого меня спрашиваете? Мы вроде как этот вопрос на всех уровнях согласовали. Поясняю, я в данном случае выступаю как специалист исключительно в своей м о р я ц к о торговой области. Кому раздавать стволы собираетесь и в кого из них стрелять? Меня совершенно не и н т е р е с у е т а вот как вы намереваетесь доставить его Франкопорт или еще куда-то. Я считал, что если я оплачиваю транспортировку до пунктов выгрузки, то остальное не моя забота. А сколько таких мест будет, я укажу несколько позже. На суть договоренности это ведь не влияет. Только тут до него дошло, что собеседник одет в военно-морской адмиральский китель, не т о р г флотовский. Наверное, как раз вы станете обеспечивать перевозку. Воронцов осуждающий посмотрел на секонда. Вижу вопрос совершенно не проработан. Вы Иван Романович за последнее время должны были понять, что не все вокруг так просто. Насколько мне известно, никто из нас совсем не рассчитывал попасть вот сюда. Обвел он рукой окружающий интерьер, и тем не менее, так что вопрос транспортировки становится важнейшим. Это же не просто из порта А в порт Б сто контейнеров дров переправить. Тут ведь и кроме г о с г р а н и ц которые для вас, как я понимаю, никогда препятствием не были, другие границы имеются. Конкретнее, можно, Дмитрий Сергеевич? Слегка раздражаясь, спросил Ибрагим, которому в е л е р е ч и в о с т ь исходящая не от араба или старорежимного турка. резало слух. Можно, я буду отвечать за доставку вашего груза к месту назначения, и говорить на эту тему вам следует только со мной. Остальным, кроме господ полковников, конечно, это будет совсем неинтересно. Договорились? Катранджи только кивнул, про себя соображая, что такое предупреждение и вообще такой поворот сюжета могут значить. Вы, Иван Романович, пожалуйста, очень тщательно подумайте, в каких пунктах лучше выгрузку организовать. Или нет, не так. Перебил сам себя Воронцов. Вывод лучше с Вадимом Петровичем на часок другой уединитесь. Возьмите карту и определите, какие шверпункты в будущей войне для нас могут быть особенно важны. С каких плацдармов желательно нанесение самых болезненных для Британии ударов? И где одновременно вы можете обеспечить полную безопасность, тайну и быстроту операции? Вот тогда и я свои действия могу начать планировать. Очень может быть. Для этого предварительно потребуется захватить ряд удобно расположенных портовых городов и взять под контроль пути сообщения. В общем, думайте. Примечание. В данном случае шверпункт подразумевает ключевую точку фронта, место наибольшего приложения сил наступающих и обороняющихся, например Верден, Сталинград, Элиламейн, -э Гуадалканал. Эти слова Воронцова привели к т р а н д ж и в некоторое замешательство и совсем не тем вызванным, что какой-то незнакомец Воронцов был ему как положено представлен, но как иначе назвать человека вторгнувшегося в его жизнь только что и так внезапно в сравнении с прочими его друзьями, партнерами и бывшими врагами указал ему на с т о л ь о ч е в и д н ы е ошибки. В серьез его озаботило то, что он опытнейший во всякого рода опасных акциях человек. Совершенно не задумывался о вещах, на которые ему походе указал только что вошедший в дело человек. Это даже ошибками нельзя было назвать, просто какое-то помутнение рассудка, охватившее нужно заметить не его одного. н е в е р н я к н о но особым образом связано с прочими странными, непонятными и прямо скажем пугающими событиями, начавшими происходить в его жизни с незавидным постоянством. Тут же на ум пришли успокаивающие строки Хаяма. Напрасно ты винишь в непостоянстве Рок, что не в накладе ты, тебе и не в домёк. Когда бы он в м и л о с т я х своих был постоянен, ты очереди ждать своей до смерти б мог. Вроде бы не совсем по сегодняшней теме, но достаточно глубоко и вполне заменяет какую-нибудь суру Корана, которую Ибрагим знал наизусть, но считал не священной книгой, а скорее сборником подходящих на все случаи жизни афоризмов. Тем более, что любую суру Ничего не стоило при должной ловкости и гибкости ума истолковать в каком угодно смысле. Кого боги хотят наказать, лишают разума, говорили древние. В их случае то ли боги, то ли иные неведомые силы задались целью всячески сбивать с истинного пути самого разума, вроде бы и не касаясь. Куда бы он распорядился плыть, стоя на готовом к выходу в море пароходе, до верху забитым ящиками с оружием, уже выписав чек и вдруг сообразив? что не может поручиться за безопасность ни одного из доступных ему портов. Все они наводнены шпионами всех стран и народов. Информация о скором прибытии спецгруза улетит мгновенно. Это вам не Россия. У англичан хватит силы и в о з м о ж н о с т и блокировать подходы и перехватить транспорт в море, а также немцы или французы, в зависимости от того, к чьим зонам влияния та или иная территория относится. А разгружаться на неподготовленный берег. Это, знаете, л и не тонну опиума, или контрабандного золотого песка с моторной лодки скинуть. А Чекменев и Тарханов с Ляховым вторым тоже ничего ему по этому поводу не сказали. Возможно, тоже думали, что великий ужасный Ибрагим все знает сам, и раз не касается этого немаловажного вопроса, значит, считает не своевременным его поднимать. Только внезапно появившийся адмирал неизвестного флота сразу вычленил суть. Поэтому, оставшись вдвоем с царским флигелем д ю т а н т о м Катранжи первым делом, еще не приступая к работе с картой, спросил у Вадима, можно ли отсюда наладить связь с этими вот местами по списку, и тут же начал выписывать нужные номера телефонов из своего карманного блокнота, хранившего столько драгоценнейшей, хорошо зашифрованной информации, что стоил о много больше, чем жизни весьма многих лиц из его окружения. Почему и был снабжен хитрой системой самоуничтожения? при несанкционированном доступе. а р ч и б а л ь д стоило только секунду произнести его имя, появился на пороге меньше, чем через минуту. Он стал таким предупредительным и безотказным слугой сразу, как только деактивировали з в нем личность господина б о у л н о й з а появлявшийся сразу после вызова, причем очень возможно в нескольких местах одновременно, если сразу нескольким людям одновременно требовались вдруг его консультации или услуги. Ничего особенного, кстати. Если для Воронцова было замком без проблем изготовлено нужное число биороботов, так для собственных нужд чего же стесняться? а р ч и б а л ь д умело изображал слугу староанглийского, если еще конкретнее викторианского стиля. Внешний аристократизм, превосходящий таковой у хозяев, полная невозмутимость, независимо от окружающих обстоятельств, и одновременно предупредительность, и высоко профессиональные навыки во всех областях лакейской профессии. Что угодно вашему высокоблагородию, осведомился он, глядя на секонда без лести преданными глазами. И не поймешь, издевается робот или настолько вошел в роль, и для него сейчас ляхов действительно заехавший с визитом флигельадъютант иностранного монарха. Угодно организовать сеанс связи с реальностью два, там, где ты с Хантер-клубом работал. Это возможно? Будет исполнено. Должен предупредить, что режим видеоконференции. обычным способом для той реальности недоступен. Там отсутствует единая мировая сеть и соответствующие персональные терминалы. По специальному каналу можно обеспечить выход на существующие д а л ь н о в и з о р н ы е приемники. А по обычной телефонной – никаких проблем. Прошу пройти в соседнее помещение. Расположенная рядом комната выглядела так, что сразу было ясно: сделана на скорую руку, под конкретную задачу, несколько даже демонстративно. обычный стол, даже не письменный, а скорее технический, металлический каркас, столешница из гетинакса, как водится, с многочисленными следами от горячего паяльника, который в тропях клали мимо подставки. На столе три разноцветных телефонных аппарата с дисковым набором в стиле советских с о р о к о в ы х п 0 т ы х годов и зачем-то немецкий полевой в потертом кожаном футляре с плечевым ремнем. Ближе к правому углу разместилась полевая рация. Тоже н е м е ц к а я весьма архаичное даже на взгляд секонда. В его мире прогресс радиотехники ушел намного дальше. На д передней п а н е л ь ю рации красовалась поцарапанная алюминиевая табличка с предупреждением: "Find Hertmit". Примечание. Внимание. Враг подслушивает. Стандартная надпись на всех военных телефонах и радиостанциях Германии. Перед столом с одной стороны стояло деревянное полукресло с дерматиновыми вставками на сиденье и спинке, с другой два обычных стула из того же времени. В д в е р ш е н и е возле телефонов обнаружилась круглая пепельница синего стекла, средних размеров линованный блокнот и простой карандаш. Забавляешься? – спросил с е к о н т о р ч и б а л ь д а кивнув на этот филиал политехнического музея. Никак нет. Вы же не сказали, каким видом связи собираетесь пользоваться? Вот на любой случай. А дизайн? Здесь когда-то господин Воронцов к работе в отечественную войну готовился. С тех пор матрица и осталась. Сейчас просто активировалась. ж е л а е т е п е р е делаю. Интересно, я и не знал. Заинтересованно огляделся Секонд. Ладно, это совсем не существенно. Вот Иван Романович, располагайтесь. Звоните, куда вам нужно. А я пока выйду, чтобы вам не мешать. Просто звонить? Катранджи опять выглядел слегка ошарашенным. Такие анахронизмы, даже чисто стилистические, способны выбивать из колен самые закаленные натуры. Ну да. Набираете номер. Как здесь на межгород выходить? Спросил с е к о н д робота. Очень просто. Называйте в трубку страну и город. Потом крутите диск и все. Хм. Катранджи присел на кресло, достал из кармана пачку сигарет. По любому аппарату можно. По любому, ответил а р ч и б а л ь д Только вы не уточнили, а в какое время звонить будете? В каком смысле? В самом прямом. Отсюда можно позвонить в любое время, где уже или еще имеется телефонная связь. Прозвучало это вполне буднично, но и Брагим снова удивился. То есть как? а р ч и б а л ь д принялся объяснять и залез в такие дебри, что Катранжи махнул рукой. о т ч а я в ш и й с ь что-то понять. Как это можно позвонить, скажем, самому себе в юности и сообщить что-то в корне меняющее жизнь себя же? Оказывается, очень даже можно. Назвать, допустим, выигрышный номер в американской национальной лотерее и на десять лет раньше получить свой первый миллион долларов. Можно-то можно, но тогда тот и брагим заживет совершенно другой жизнью, что на положение нынешнего никак не отразится. Ведь на самом деле в его прошлом такого звонка не было. Вот и все. Нет, мне нужно позвонить в тот день, который сейчас идет на нашей земле, в то число, месяц и год, когда мы отправились из Москвы в это путешествие. к а т р а н ж и постепенно обучался ставить правильно техническое задание. Звоните, там сейчас пятое число, а час в зависимости от пояса. о с т а в ш и с ь один и Брагим непонятно от чего волнуясь набрал первый из нужных ему номеров. ответил один из доверенных советников, которого Катранжи шутку иногда называл визирем. Поговорили как бы и ни о чем. Хозяин осведомился, какие новости из Лондона, как текущие события отразились на финансовых делах к о р п о р а ц и и что сообщают резиденты из европейских столиц и из финансово духовных центров свободных, не входящих в периметр Таос, государств а территорий. Приказал к завтрашнему дню составить подробный отчет о настроениях лидеров крупнейших группировок. Входящих в чёрный интернационал. Предпринимают ли никакие н и б у д ь действия, выходящие за пределы дозволенных степеней свободы? Все необходимые инструкции он передаст ближайшее время, а пока следует распорядиться, чтобы все военизированные структуры организации были приведены в состояние готовности второй степени. Выражаясь языком, принятым в российской армии, этим объявлялся угрожаемый период. Следующая первая степень означала уже всеобщую мобилизацию. и фактически войну, а с кем? На то отдельный приказ поступит, с мотивацией по обстановке и исходя из того, к какому именно из множества крыльев Интернационала он будет адресован. Возможность этого была чисто гипотетической. Настоящую тотальную войну с Таос в серьез никто и никогда не рассматривал. Это означало бы что-то вроде сразу нескольких всемирных джихадов, если использовать этот термин джихад крайне расширительно. отнюдь не только в мусульманском и богословском смысле, подразумевая под ним неограниченную, не духовную, а самую настоящую горячую войну на земле, в небесах и на море с неверными, кто бы к этой категории не был отнесен вождями интернационала, то есть в конце концов лично самим к а т р а н ж и Для т р о ц к и с т о в это могли быть капиталисты и коммунисты других толков, для черных белые, для уйгуров китайцы, для мировой деревни, мировой город и вообще для угнетенных. Все, кто живет не там, не так и хоть чуточку лучше. Визирь был не слишком удивлен смыслом распоряжения. Эфенди виднее. Локальные войны, стычки, грабительские набеги и тому подобное на земле не прекращались никогда, как, допустим, пожары или дорожно-транспортные происшествия. И все причастные к интернационалу знали, что поход к последнему морю когда-нибудь будет объявлен, как знают о втором п р и ш е с т в и и все христиане. Его удивило то. что хозяин говорил так, будто сам находится в каком-то уединенном месте, без всякой связи с миром и уже давно. Звучало в его голосе что-то такое настораживающее. Он не постеснялся спросить об этом и б р а Гима, вставив тщательно сконструированный вопрос несколько проверочных слов, по которым можно было выяснить, находится ли Катранжи в плену и не говорит ли по принуждению, и вообще не имитирует ли его голос и манеру совсем другой человек. Но ответил хозяин так. Как исследовало, и сам в свою очередь перешел на малоизвестный диалект курдского языка, которым они оба владели в совершенстве. Представить, что кто-нибудь другой из тех, кто имел хотя бы теоретическую возможность подключиться к этой суперсекретной и весьма защищенной линии, владеет именно этим диалектом, катранжи воображения не хватало. Не задавай мне лишних вопросов, ансар. Если я что-то делаю, то знаю зачем. Твое дело исполнять сказанное. Я сейчас далеко. И вернусь, когда сочту нужным, но к началу следующей недели люди должны быть готовы. Все принадлежащие мне корабли и самолеты, поезда и грузовики в любой точке наших земель должны быть готовы по первой команде отправиться куда будет нужно. Там, там и там. Он назвал несколько приморских городов Северной Африки и Ближнего Востока. Погаузы и склады должны быть готовы принять по несколько сотен тон генерального груза. Примечание. Генеральный груз, штучный груз, принимаемый к перевозке по счету мест в упаковке или без, в отличие от грузов насыпных, наливных и других. Охрану обеспечить такую, будто это золото или другой товар. В ближайшее время я передам более точные указания. Второе, поручи от моего имени председателям советов директоров всех наших компаний и трестов начать перевод деривативов. реальные ценности, уплату всех долгов и процентов по ц е н н ы м бумагам принимать только в золотой монете, отгрузку продукции, за которую получена предоплата, приостановить, всем нашим банкам начать массовый сброс европейских и американских ценных бумаг, не считаясь ценой, одновременно скупать российские и латиноамериканские. Но Финди, мы же обрушим рынки. Не твое дело. Впрочем, запомни, мне сейчас не нужна прибыль. м Не нужна паника и хаос. Важно, чтобы мои враги потеряли больше, чем я. Ты хорошо понял, ансар. Третье. Впрочем, третьего не надо. Дела й то, что я уже сказал. Перезвоню завтра или на днях. Хорошо, что б у т у тебя было, чем меня порадовать. И не з а б ы в а й Я буду смотреть как сторонний наблюдатель. Умеете ли вы хорошо понимать и высказанное и невысказанное тоже? После этого Катранжи сделал еще несколько звонков. в разные страны и на разные континенты. Достаточно значимым фигурам, которые в ту или и н о й мере различными способами контролировали положение дел в своих регионах. Сейчас он совершенно не был похож на серьезного, но вполне доступного лишенного спеси человека, с которым почти каждый мог чувствовать себя на равных, даже одесские бандиты с молдаванки. В разговоре с людьми, занимавшими вершины властных или финансовых пирамид, в своих сообществах он говорил как Гитлер. со своими генералами в острые моменты жестко безапелляционно иногда вплотную приближаясь к границе прямых оскорблений, если собеседник реагировал на его слова не так, как на его взгляд следовало, и имел на это право не только по собственному мнению, но и с точки зрения партнеров, вернее клиентов. Каждый из них знал, что просто по собственному капризу к а т р а н д ж и м о г разорить любого, чужими руками посадить в тюрьму или сотворить что-нибудь н е з а м е р и м о худшее. Приказать убить – это само собой. И только с последним списке намеченных на сегодня собеседников Ибрагим собирался разговаривать как с равным, примерно как с генералом Чекменевым или самим императором Олегом. Этот человек был в своем роде как бы аналогом Катранджи в цивилизованном мире, столь же полновластный, бесконтрольный и никому неизвестный. Он, конечно, существовал в мире и в обществе, но совершенно в другом качестве, как и сам Катранджи. Очень не очень богатый деловой человек, с обширнейшими связями, но и не более. Достаточно сказать, что личный и Брагим встречался с ним лишь однажды, а все остальные годы время от времени говорил по телефону в случае крайней необходимости, так как большинство вопросов решалось на несколько уровней ниже. Единственное, чему всегда удивлялся Катранджи, у его партнера не было совершенно никаких деловых интересов в России, насколько он знал. А Ибрагим обычно знал все, что его интересовало. Даже телефонная связь была организована таким образом, что установить, где в данный момент находится абонент, было а у с г е ш л ё с ы м Вспомнил вдруг турок, подходящее немецкое слово. Примечание: абсолютно невозможно. Перевод с немецкого. Сигнал проходил через несколько коммутаторов, зашифровывался. И п е р е ш и ф р о в ы в а л с я так, что в конце концов просто бесследно исчезал среди миллионов ежесекундно пробегающих по проводам и эфиру сигналов. И несколько попыток весьма способных инженеров отследить эту связь закончились ничем. Точнее, печально для самих связистов. Добрый вечер, милая девушка, сказал он, поднявший трубку о б л а д а т е л ь н и ц ы довольно мелодичного голоса, хотя по внешности она могла быть отвратительного вида старухой. Катранджи несколько раз встречался с такими случаями. Если вас не затруднит и мой друг на месте и ничем не занят, попросите его взять трубку. Кто спрашивает, скажите Левантиец. Просто Левантиец этого достаточно. Он знал, что разговор уже записан и запись будет по другой линии передана неизвестно куда, а уже там адресат ее прослушает и примет решение. Катранджи очень хотелось, чтобы это решение было правильным, ибо если сейчас он не договорится с этим человеком... Его продуманный план осложнится на порядок, или его придется просто выбросить в корзину. Вести войну на два фронта Ибрагим согласился бы только в самом крайнем случае, даже при поддержке таких могущественных союзников, какие есть у него сейчас.